Акулы не тронули ее, и она, по-видимому, умерла лишь несколько часов тому назад. Вид этой мертвой молодой женщины навел меня на грустное размышление. Я подумал о том, какую радость доставила бы она нам, если бы осталась живых. Каким дорогим товарищем она могла быть для нас? Глядя на ее бледные, холодные черты... Мне казалось, что присутствие ее вполне примирило бы меня с мыслью провести остаток моей жизни на острове и даже, быть может, заставило бы меня отказаться от моего излюбленного плана, отыскать моего деда и передать ему бриллианты. Мы бережно поддели мертвое тело, перенесли его домой, положили на кровать. Затем, по указанию миссис Рейнхард, я сколотил гроб из нескольких досок, и вырыл бедной женщине глубокую могилу. К собственному моему удивлению, я все время плакал, как никогда еще не плакал до тех пор, и на душе моей тяжелым камнем лежала страшная тоска. В глубоком молчании перенесли мы ее в могилу и прочли над ней похоронную службу». На коленях молились мы за нее, молились так, как будто она много лет была нашим товарищем, и проливали горькие слезы над ее печальной участью, как бы теряя дорогую сестру. Зарыв ее в могилу, мы вернулись домой, и день этот был самый грустный, какой довелось нам провести на нашем острове. У меня теперь было много занятий, которые требовали постоянной работы, но долго еще не мог я забыть бледного лица, которое, как казалось мне, так жалобно на меня глядело, и по временам бросал работу и уносился в целый мир грустных размышлений, пока миссис Рейнхард не вызывала меня из забытия. Я устроил нечто вроде памятника над могилой утопленницы и выбрал самые красивые цветы, чтобы посадить вокруг нее. Я никогда не проходил мимо этого места без молитвы, как будто бы вступая на священную почву. Я забыл сказать, что несколько дней после крушения мы были приятно поражены появлением гостей, которые встретили у нас самый радушный прием. Я заметил каких-то необыкновенных птиц, разгуливающих в самых разных частях острова. Как только миссис Рейнхардт Увидела их, она немедленно признала в них уток и кур, которые без сомнения спаслись с разбитого корабля. Теперь мы представляли из себя целую маленькую общину. Во главе ее стояли миссис Рейнхард и я, а колонистами были телята, овцы, свиньи и домашняя птица. Все это жило в совершенном согласии. Четвероногие свободно разгуливали везде, птицы держались вблизи нашего жилья. Старая наша хижина настолько пострадала от последнего урагана, что я решил построить новую, в более удобном месте, воспользовавшись срубом, найденным на разбитом корабле. Я немало поработал над тем, чтобы собрать его отдельные части, и в конце концов мне удалось соорудить небольшую, но очень удобную постройку. Но Около нее я разбил новый сад, в котором посадил апельсиновые деревья, выращенные нами, и много семян и корней, взятых с корабля. Немного дальше я устроил еще уголок, где посадил растения, найденные нами в горшках. Оказалось, что это были фруктовые деревья. Покончив с этим, я подумал о своих земледельческих орудиях, и мне захотелось применить к делу находящийся среди них плуг, употребление которого объяснила мне миссис Рейнхардт. Вначале я сам впрягался в него, а миссис Рейнхардт направляла его, но эта работа была так утомительна и тяжела, что я начал измышлять способ облегчить ее. Нам оставалось только попробовать впрячь в плуг телят, но это не так-то легко было исполнить. Животные оказались не очень способными учениками, но со временем, мне все же удалось заставить их выполнять требуемую от них работу. Таким образом, в занятиях по постройке, садоводству, посадках и обработке земли время проходило очень быстро, и в течение двух лет внешний вид местности совершенно изменился. Растительность процветала и достигала роскошных размеров на хорошо удобренной земле и под влиянием благодатного климата. У нас было удобное жилище, вокруг которого обивался виноград с одной стороны, а с другой росли молодые грушевые деревья. Мы пользовались самыми лучшими апельсинами и яблоками нескольких сортов. У нас было множество всякой мебели и неистощимый запас провизий. Чудные цветы окружали нас со всех сторон. Наш новый огород изобиловал различной зеленью. Молодые плодовые деревья приносили уже плоды везде, где были посажены. Птица размножилась в большом количестве. Телята превратились в коров и быков. Овцы принесли массу ягнят. А из поросят вывелись великолепные свиньи, которые дары многочисленное потомство и служили под спорьем, когда запас провизии временами истощался. У нас было два поля, приносивших обильный урожай, и обширное пастбище, обнесенное изгородью. Юный дикарь в 17 лет превратился в земледельца. Обработка фермы и заботы о живом инвентаре поглотили все его мысли и подавили в нем бесплодные мечтания о том, чтобы покинуть остров, а также и бесполезные сожаления о прелестном создании, которое я так долго не мог забыть. В течение двух последующих лет явились еще новые усовершенствования. Мы принялись за устройство небольшой молочной фермы. Наша стада, а также свиньи и птицы быстро размножались, и все обещало, что через несколько лет мы сделаемся самыми успешными земледельцами, когда-либо существовавшими в этой части земного шара. Глава 44. Несмотря на то, что первый опыт моего путешествия на лодке был весьма неудачен, мне очень хотелось еще раз попытаться объехать вокруг острова. С тех пор, как мне приходилось так часто ездить с берега на корабле обратно, я научился отлично грести и очень искусно управлял своей лодкой, которую мы спасли от крушения. Миссис Рейнхард тоже умела хорошо грести и часто бралась за весла, когда лодка была тяжело нагружена. Мало-помалу она перестала относиться ко мне с недоверием и часто выезжала со мной в море. Я был теперь в совершенно ином положении, чем тогда, когда предпринял первое путешествие. Вместо утлой лодки, которую всякий пары фетра мог опрокинуть, я управлял теперь хорошо построенной корабельной шлюпкой. Она легко могла вместить шесть человек и была вполне безопасна, за исключением разве тех дней, когда погода была особенно дурная. Я сделал рот палатки, чтобы защититься от солнца, и устроил парус, который очень облегчал наш труд. Когда все было готово, Я начал убеждать миссис Рейнхард предпринять вместе со мной путешествие вокруг острова, уверяя ее, что оно, наверное, доставит нам и удовольствие, и пользу. Не могу сказать, чтобы я нашел в ней особенную готовность довериться мне и удалиться на более значительное расстояние от берега. Она была полна разных сомнений, указывала на то, что я был все же неопытным моряком и не привык управлять лодкой в открытом море, Говорила об опасности внезапного шквала, о встрече с акулами или с подводной скалой. Тем не менее, я настоял на своем. Я стал выезжать с нею в открытое море и убедил ее в том, что отлично управляю как веслами, так и парусом. Затем обратил ее внимание на то, что нам стоило только не слишком удаляться от острова, чтобы быть в состоянии спастись на берег острова от всякой непредвиденной опасности в виде шквала, акулы или скалы. Не думаю, чтобы мои доводы вполне убедили ее, но я так упрашивал ее последовать за мной, погода была так хороша, и ей так не хотелось оставаться на острове, пока я буду один в открытом море что она, наконец, согласилась разделить со мной эту вторую опасную попытку. Мы выбрали чудный день для нашего путешествия. На небе не было ни облачка, ветер слегка раздувал парус, не обещая ничего худого. Я поднял тент, помог миссис Рейнхард войти в лодку и, простившись с нашими четвероногими и двуногими друзьями, оттолкнул лодку от берега. Парус подхватила ветром, и лодка стала быстро скользить по водной поверхности. Миссис Рейнхард, несмотря на все свои опасения, не могла не поддаться возбуждающему и благотворному влиянию этого чудного путешествия. Мы легко и плавно скользили по волнам, вокруг нас было только море да неба, и остров наш выделялся резкими очертаниями своих берегов. Сердце мое билось сильнее и шире растворялась душа, когда я смотрел на ту величественную картину, которая расстилалась передо мной. Едва ли мореплаватель, открывающий какой-нибудь новый материк, чувствует себя таким радостным и возбужденным, каким чувствовал я, направляя свое маленькое судно по безграничной водной поверхности, которая окружала меня и кончалась только горизонтом. Я сидел рядом с миссис Рейнхард и положил весла, предоставив лодке идти по ветру. Мало-помалу мы разговаривали, и моя спутница рассказала о Христофоре Колумбе, об открытии Америки, и затем перешла к истории Испании, а также возникновению североамериканских штатов. Я слушал ее с напряженным вниманием и не сразу заметил, что лодка двигается по воде со страшной быстротой, а тогда вскочил, чтобы дать парусу другое направление, так как мне совсем не хотелось быть отнесенным так далеко от острова. Между тем ветер спал, парус повис, и наступило полное затишье. Нам пришлось опять взяться за весла, и мы начали усиленно вести по направлению к берегу. Вскоре мы оба устали, но я с удивлением заметил, что мы очень мало подвинулись вперед. Сложив весла, мы подкрепились взятой с собой провизией, и затем с еще большей энергией вновь начали грести. Через некоторое время, однако, я начал подозревать, что мы удаляемся от берега вместо того, чтобы приближаться к нему. Я обратил внимание миссис Рейнхарт на то обстоятельство, что остров понемногу уменьшается, несмотря на то, что мы так стараемся приблизиться к нему. «Да, Франк», — грустно ответила она, — «я уже и сама начала замечать, что мы понапрасну тратим силы. Очевидно, мы попали в течение, которое с каждой минутой уносит нас дальше в открытое море, и если не подует благоприятный ветер, то мы скоро потеряем остров из виду, и Бог знает, что станется с нами. Я постарался натянуть парус в надежде, что поднимется ветерок и выведет нас из течения, но, увы». Затишье было полное. У нас не было компаса, провизии могло хватить очень ненадолго. Мы захватили только небольшой кувшин с водой и фляжку с ромом, несколько бисквитов, два пирога, цыпленка и немного сушеной рыбы. Берег быстро удалялся. Горячие лучи солнца немилосердно жгли нас. Жара была невыносимая, один только тент, и спасал нас немного». Мы давно перестали грести, отчасти от усталости, отчасти от сознания бесполезности такого занятия и полной безнадежности нашего положения. Мы грустно сидели, глядя замирающим сердцем на быстро удаляющийся остров. Он превратился в точку и вскоре вовсе исчез из вида. Солнце садилось во всей своей величественной красе, А мы быстро неслись по течению. Куда — неизвестно. Вокруг нас было только море, да неба над нами. Глава сорок пятая. Напрасно окидывал я взором безграничное пространство океана в надежде увидать корабль. Ничего не было видно. Одна лишь вода растилалась со всех сторон, подобно бесконечной пустыне. На всем этом безграничном пространстве не было следа человека, если не считать нашей маленькой лодки. Но в сравнении с этой ширью, вокруг как незначительны казались два беспомощных существа, молча и неподвижно ожидавшие своей участи. Звезды заблистали на небе во всей своей чудной красе, Мне показалось, что я еще никогда не видал их такими яркими. Вероятно, они казались ярче обыкновенного в сравнении с моими мрачными мыслями. Я был центром прекрасной системы миров, вращающихся вокруг меня в своей тихой спокойной красоте. Они как будто укоряли меня в том, что я предаюсь отчаянию в такой дивной обстановке. Огромная масса воды слегка лишь подернутая зябью, казалось, светилась бесчисленными огнями, и багровый туман, словно пламя, окружал нас со всех сторон. Я обратил внимание моей спутницы на это странное явление. Несмотря на свое напряженное беспокойство, она тотчас объяснила мне, что свет этот зависит от особенного фосфористического состояния моря. По ее словам, Он происходит от присутствия в воде целых мириад маленьких животных, обладающих свойством светляков, которые выплывают на поверхность воды и как бы заливают ее огнем. Я долго наблюдал за этим странным явлением. Каждый раз, как я опускал весло, я как будто ударял по огню, и мне казалось, что с весла падают в море огненные капли. Так проходили часы за часами. Мы продолжали плыть по течению, луна и звезды проливали на нас свой холодный свет, окружающий нас океан все еще горел фосфористическим огнем. Миссис Рейнхард посоветовала мне съесть что-нибудь и постараться заснуть, обещая разбудить меня, если случится что-нибудь для нас благоприятное. Единственное, чего я желал, Было появление корабля или же легкого ветра, о котором настоящую минуту не было и помина. Мне не хотелось ни есть, ни пить, и я настаивал на том, чтобы миссис Рейнхард поела и легла спать, находя, что мне более подобает бодрствовать и сторожить, чем ей. Дело было в том, что каждый из нас хотел, чтобы другой первым воспользовался нашим небольшим запасом провизий. Но так как ни один из нас на это не соглашался, то мы порешили в конце концов разделить его на маленькие части и подкреплять себя ими при восходе и закате солнца. Ночью же мы решили быть на стороже, сменяя друг друга через каждые три часа. Мне с трудом удалось уговорить миссис Рейнхард лечь на дно лодки и хоть немного заснуть перед тем, как настанет ее очередь сменить меня. Она произнесла вечернюю молитву, к которой присоединился и я, И через несколько минут ее ровное дыхание указывало мне на то, что она вкушает тот отдых, в котором так сильно нуждалась. Я был теперь единственным зрителем величественной картины, окружавшей меня со всех сторон».